Повозка петляла по улицам близ вокзала Сент-Панкрас, направляясь к цели, ведомой лишь возницы. Наконец она исчезла в пелене дождя, стих и стук копыт белой кобылы и черного жеребца. Дождь припустил еще сильнее. Из водосточных труб на тротуары низвергались ледяные потоки, вода лилась по каменным стенам, водопады обрушивались с покатых крыш на мостовые, превращавшиеся в русло, по которым шумом неслись бурные реки, увлекая в свое течение нечистоты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 Тишину нарушал лишь ленивый плеск воды, медленно струящейся в сточные канавы. Шаги за спиной, пустынная улица. А Листья что-то смутно вспомнилось. Она где-то слышала об этом. Но где и когда? Эх, бы не ее тупоумие. Но на то, чтобы стоять и без толку напрягать свою куцую память, у нее не было времени. Скорей, скорее, к доктору Роучу. Она зашагала вперед со всей стремительностью, на которую была способна. Но посторонний звук никуда не исчез. Он и теперь подстроился под ритм её шагов. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Может это вовсе не шаги, а полы её собственного плаща хлопают по ветру? Чтобы проверить эту догадку, Алиста принялась словить и прижимать к себе, чтоб не развивалась, то одну, то другую деталь своего туалета. Ленту капора, полу накидки, даже край юбки. Со стороны она, наверное, выглядела смешно. Через некоторое время она сдалась.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 В манерах Люсинды Отт при всей ее внешней чопорности присутствовало нечто птичье. Достаточно было взглянуть на нее, когда она быстро что-то печатала на машинке, перебирая тонкими пальцами, похожими на воробьиные лапки. Или стенографировала в блокноте, наклоняя при этом голову на бок и искоса глядя на написанное, словно любопытная синица. В Редфордских угодьях она исполняла должности заведующей приемным покоем, секретаря и персональной помощницы доктора Пайка.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 И тотчас же ее изумленному взору представилась крытая повозка, запряженной в нее разномастной парой, черным жеребцом и белой кобылой. Сутулившийся под струями дождя возница в высоком цилиндре с поднятым воротником теплого плаща приветственно взмахнул рукой. «Мисс Люсин Даот крикнул он, стараясь перекричать оглушительный шум дождя. «Да, она самая!» «Экипаж подан, мадам!»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 В душе ее возникло легкое беспокойство. «Что случилось?» – с тревогой спросила она возницу, открыв дверцу. И тотчас же ее охватило непривычное ощущение простора, незнакомое жителям Лондона с его тесными узкими улицами и переулками. Повозка остановилась на каком-то пустыре или в парке. В Люсинде почти ничего не было видно из-за дождя. Взгляд ее выхватил из мглы только поселок, по которому они ехали.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 сердито произнесла Люсинда, ступая на землю. «То имейте в виду, она будет стоить вам работы!» Она обошла повозку, приблизившись к козлам. учера на них не оказалось. Это повергло Миссуот в совершенную растерянность. Она была одна посреди необъятной пустоши, глубокой ночью, под проливным дождем, холодные капли которого успели уже просочиться под и ее платья. В полной растерянности она огляделась по сторонам.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 Глубоко потрясённая неожиданным и оскорбительным для её достоинства поворотом событий, Люсинда сочла за благо снова усесться в повозку и ждать возвращения возницы или чьей-либо помощи. Не брести же в самом деле пешком невесть куда. Так можно и пневмонию заработать. Очутившись внутри повозки, она раздражённо отряхнула зонтик и высказала несколько ругательств в адрес кучера. Ведь она рискует замёрзнуть тут насмерть. О чём интересно этот человек думает? Что всё это, наконец...